Глава вторая. Этап. Сидеть в кузове фрейтера в гордом одиночестве и под присмотром бдительного, но молчаливого охранника, замершего словно статуя, мне пришлось недолго. Вскоре появилась еще одна парочка. Охранник и такой же счастливчик, как и я, согласившийся на участие в программе «Лутер». Доброволец, в отличие от меня, выглядел не как клон. Плюгавый мужик лет 30 с избыточным весом, одышкой. Это ж надо было запыхаться, пройдя всего-то метров двадцать, водянистыми глубоко посаженными глазами и с крайне перепуганной физиономией. «Ну, а послушайте!» — попытался он вступить в разговор с конвоиром. Однако тот просто толкнул его в спину и лениво произнес. «Да заткнись ты уже! Садись на место и молчи!» «На какое?» Плюгавый недоуменно огляделся. Мест было предостаточно на любое, ответил конвоир. Мужик недолго думал и плюхнулся рядом со мной. Пока охранник его фиксировал, мужик все еще пытался что-то ему доказать. «Ну, а послушайте, я здесь по чистой ошибке. Я не мар. Я был пойман и мне плевать», перебил его охранник. «Мне сказали тебя доставить сюда, и я доставил». «Но я тебе сейчас нос сломаю!» — вступил в разговор тип, который сторожил меня. Мужик хотел было возмутиться, но, рассмотрев зверское выражение лица охранника, резко передумал. И, как мне кажется, правильно сделал, иначе тот ему нос бы точно расквасил. «А вы тоже в лутеры попали?» — мужик решил переключиться на меня. Я просто кивнул. И наверняка тоже просто были захвачены марами и... «Меня убили», — ответил я. «Как убили?» — растерялся мужик. «Вот так», — пожал я плечами. «Но как вы...» — Гарден оживил и за это потребовал стать лутером, — ответил я. Общаться с мужиком мне хотелось все меньше и меньше. Он явно из той категории людей, которые прилипают, словно пиявка, и от которых не отвяжешься. Это же рабство, возмутился плюговый. Я лишь грустно усмехнулся. Да, выбора у меня нет. Еще и сумму за оживление вломили такую, словно бы клон был первого сорта, а не шаблонное ни на что не способное дерьмо. Уверен, что у меня даже отпечатков пальцев на этом теле нет. И я уж молчу про волосы и половые признаки и все остальное. Просто куклы из коробки, которых сотни, и они ничем друг от друга не отличаются. Но ничего, если смогу выжить, смогу отработать долг, в клон-центре можно будет вернуть себе свою оригинальную внешность, были бы деньги. «Вы должны будете», — меж тем продолжал мой сосед, но его оборвал один из охранников, которые изваяниями застыли на входе в грузовой отсек фрейтера. «Еще что-то вякнешь, умоешься соплями!» Предупреждение подействовало, и мой сосед, наконец, заткнулся. Затем поток новых лутеров усилился. Новички появлялись чуть ли не каждую минуту. Были среди них и такие же, как я, только что вылупившиеся в клонах. Были и нормальные люди, выглядящие вполне обычно. Все они либо брели, понуро опустив голову, молча, и также молча занимали свободные места, либо же пытались общаться с конвоирами. Однако тот результат был всегда одинаков. Охранники на контакт не шли. Те, что подобрее, просто цикали на подопечных, а те, что были явно не в духе, не скупились на оплеухи, пинки и так далее. Из всей толпы, промелькнувшей у меня перед глазами, запомнился только один тип – Крайне наглый и самоуверенный, исписанный татуировками так, что любой фрик ему позавидовал бы. Во-первых, пока его вели к фрейтеру, он красочно расписывал своему охраннику, что он с ним сделает, когда встретит в следующий раз. Однако конвоир просто не обращал внимания на его треп. А вот когда тип зачем-то решил проехаться по матери охранника в частности, начал в красках излагать, что он с ней сделает сразу после того, как разберется с самим конвоиром, охранник не выдержал. Нет, он не стал орать или угрожать. Он просто молча заехал прикладом своего автомата прямо в наглую харю подопечного. Тот рухнул на пол, сплюнув кровь и выбитый зуб, но так и не угомонился. «Бьешь, как девка», — сказал он, глядя на охранника снизу вверх. «А может, ты и есть девка, а?» Охранник не ответил, зато очень точно и аккуратно заехал прикладом наглецу в лицо еще раз. Судя по брызнувшей крови, удар получился знатный, нос уж точно сломал. А затем охранник начал обрабатывать ребра подопечного ногами. Экзекуция продолжалась минут пять. И лишь когда избитый уже даже не пытался защищаться, охранник поднял его за шиворот, просто-таки доволок до свободного места, зашвырнул туда и зафиксировал его. Так же молча, не проронив ни слова, сделав свою работу, охранник покинул фрейтер. Ну а избитый им, похоже, был без сознания. Не дурак ли он? Зачем было вертухая провоцировать? Кому от этого хуже стало? После этого случая все шло тихо. Пришли еще несколько человек, которые заняли оставшиеся свободные места, и... Грузовой отсек фрейтера закрылся, когда нас собралось человек сорок, но, может, полсотни, я считать не стал. Послышалось гудение, пол под ногами завибрировал. Похоже, все, поехали. Вот только куда? И что нам предстоит делать? Некоторое время мы все молча сидели на своих местах. Затем, наконец, кто-то из лутеров начал тихо переговариваться. Охранники совершенно на это не реагировали, занятые какими-то своими делами. И люди осмелели. Голоса стали звучать громче, они общались уже без опаски. «Мой говорливый сосед нашел себе свободные уши». Переговаривался с молодым парнем напротив, уговаривая того, по прибытии, попытаться вновь опротестовать решение корпорации и требовать возобновления условий старого договора. Похоже, он всерьез считал, что сможет это сделать, и даже еще больше уверился в своих силах, когда паренек, слушавший его, начал поддакивать. Затем к ним присоединились еще пару человек. Похоже, когда прибудем на место, у нас будет мини-митинг. Даже интересно, чем он закончится. А, впрочем, я и так прекрасно представляю, чем. Мой говорливый сосед продолжал распинаться, разогревая и себя, и своих слушателей, пока, наконец, его не перебил тот самый татуированный тип, что провоцировал охранников и получил за это по полной. «Эй, лысый!» — заявил он. «Хватит нести бред! Хочешь качать права, делай это сам!» «С удовольствием посмотрю, как из тебя дерьмо выбьют». «А вы?» — он повернулся к слушателям моего соседа. «Лучше думайте, как пережить первый рейд и с кем завести знакомство». «Пережить первый рейд?» — испуганно спросил молодой паренек, первым начавший поддакивать моему соседу. «Там настолько опасно?» «Да, настолько!» — ощерился тип, являя всем, кто на него смотрел, свои выбитые зубы. Но если будете меня слушаться, есть возможность выжить. И не надо будет горбатиться на этих чертовых корпоратов. — Перейти к марам? — тихо спросил паренек, опасливо косясь на охранников, совершенно не обращавших внимания на подопечных. — К свободным, пацан, к свободным! — поправил паренька ушлый тип. — Рано или поздно мы выбьем отсюда этих жлобов, и тогда начнется жизнь! «Ага, начнется», — усмехнулся я про себя. «Такой жизни врагу не пожелаешь». Впрочем, вступать в дискуссию или спорить я ни с кем не собирался. Зачем оно мне? Татуированные явно из Маров, наверняка он по прибытию будет искать своих. Ну а те, кто присоединится к нему, не знаю. Быть может, он действительно решил пополнить ряды новыми бойцами». «Однако мне почему-то кажется, что на деле все будет несколько иначе. Если просто кинет он этих наивников, обворует и будет таков. И это в лучшем случае. Но мне плевать. Я не мать Тереза, чтобы всем помогать. Мне бы кто помог». Обсуждение всех плюсов и минусов свободной планеты продолжилось. Ну а я решил немного подремать. «Судя по всему, дорога нам предстоит долгая, так если делать нечего, почему бы не заняться чем-то полезным?» «Как я всегда любил говорить, в любой непонятной ситуации ложись спать». И именно так я и поступил. Да вот только поспать мне толком не дали. Минут через двадцать, когда в кузове уже в полный голос вели разговоры, раздался резкий крик. «Оно заткнулись, ублюдки, кто позволил говорить!» Я открыл глаза и повернул голову в сторону кричавшего. «Ага, один из охранников с чего-то вдруг вспомнил о своих обязанностях. Вот ведь все-таки уроды. Ну какая тебе-то разница?» «Говорят люди, и ладно. Пожалуй, в этом плане я согласен с тем ушлым типом. Наши конвоиры очень даже заслуживают хорошего удара по своим зажравшимся мордам». «А теперь слушайте сюда!» Продолжил охранник, когда все замолчали. Мне поручено объяснить вам, что к чему. Но так как все равно часть из вас подохнет в первый же день, напрягаться я не буду и повторять все по два раза тоже. И вопросы свои в задницу себе засуньте. Ясно? Он обвел глазами притихших лутеров. Все вы, начал он. «Попали сюда потому, что были либо слишком тупы и подохли, не имея денег на счету, либо были еще тупее и подались в мары». «Простите», — не смело спросил кто-то, — «что еще за мары?» «Еще раз перебьешь меня, выбью зубы», — пригрозил охранник, но все же соизволил объяснить. «Ладно уж». Так как среди вас много недоумков, сдохших сразу по прибытию на планету, начну с самого начала. Мы находимся на хрусте, планете, которую совсем недавно купила наша корпорация на аукционе. Бывший владелец, корпорация Арматех, больше не существует. Ее главный штаб взорвали к чертовой матери вместе со всеми большими шишками, менеджерами и прочей сволочней. Охранник усмехнулся так, будто бы это было крайне полезным делом, и даже более того, будто бы он сам этот взрыв и провернул. Однако об «Арматехе» я кое-что слыхал еще там, у себя дома. Эта корпа была намного лояльнее к своим колонистам, чем другие. Начать хотя бы с того, что «Арматех» поставлял лучшее оборудование, оружие, технику... Колонии обеспечивались всем необходимым, начиная от медицинских установок, заканчивая самыми свежими базами данных. Если тебя наняли в армотех даже в качестве мяса, то это можно было считать невероятной удачей, ведь помимо лучшей техники и оружия, здесь платили намного больше, чем в том же гардене, куда мы, все здесь находящиеся, и попали. Слышал я и о том, что Армотех очень плотно сотрудничает с правительством. Ведет разработки нового оружия, а главное, только эта корпорация получает трофеи, которые добывают военные в стычках с чужими. Ах да! В процессе освоения космоса и новых планет человечество столкнулось с несколькими чужеродными расами. С некоторыми мы в нейтральных или даже дружеских отношениях, а с некоторыми у нас война. И именно последние разнесли в пух и прах штаб-квартиру Армотеха. Так что все имущество корпорации, включая планеты, пустили с молотка. Хруст вот достался Гардену. «Теперь Гарден хочет освоить планету. Но с этим есть проблемы», — меж тем продолжал вещать охранник. «Здесь куча опасных тварей, оставшихся и выживших даже после терроформирования». Много зверья, что вывели большеголовые из Арматеха, надеясь, что они смогут справиться с местными видами. В результате и те, и другие опасны для нас. Плюс грёбаный Роботекс хочет забрать планету себе. Они даже перекупили бывшего коменданта планеты. Все резко загудели. Ну да, кто же не слышал о Роботексе? Гребаная контора, клепающая гребаных роботов. Говорят, в этой корпорации даже обычных живых людей не осталось. Любой ее работник – это настоящий киборг. Роботекс так пичкает своих сотрудников имплантами, что они уже скорее ближе к роботам, чем к людям. А главное, всем известно о том, что Роботекс любит отжимать планеты у других корпораций. И для колонистов, находящихся на этих самых планетах, появление Роботекса будет означать конец. «Тебя просто превратят в долбаного киборга, и пикнуть не успеешь». Впрочем, некоторые идут в эту корпорацию добровольно. Инвалиды, больные, те, у кого нет шанса на нормальную жизнь. «Роботекс» совершенно не беспокоит, что у тебя нет ноги, или же что у тебя рак последней стадии. Им важен твой мозг, именно его они будут использовать». Части тела они с легкостью заменят протезами и имплантами, а отрабатывать эту помощь ты будешь еще очень долго, лет двадцать минимум. И только тогда получишь свободу, если до этого не сдохнешь. Я вроде слыхал, что роботекс даже начали делать полноценных киборгов. Или, что точнее, брать человеческий мозг и помещать его в робота. И даже успели выпустить целую серию таких уродов. А потом ВКС Земли разнесла к черту их станцию, а против самой корпорации началось судебное разбирательство, вследствие которого все образцы были уничтожены. Карпа заплатила огромный штраф, и вроде как до сих пор на ее объектах находятся наблюдатели. «Я не особо в это все верил, хотя и не отрицал, что роботекс – такие сволочи, что легко подобное провернут». Но вот в то, что, как говорили многие киборги из той опытной партии, все еще живы, не были уничтожены. Я не верил совершенно. ж это все. В моей голове вдруг замелькали картинки, где я видел, как стреляю то ли в робота, то ли в человека, облаченного в крайне необычный скаф. Помню, как он ползет ко мне. Я потряс головой. Это еще что за черт? Меж тем охранник продолжал рассказывать и я переключил свое внимание на него. Короче, плюс ко всем этим бедам среди наших колонистов нашлись те, кто решил, что может начать мутить воду. Таких очень быстро выставили из города, но набралось их довольно-таки много, и они, объединившись, смогли захватить добывающий поселок. Диак скоро всех вас вырежет, к черту!» — заявил ушлый тип и растянул лицо в довольной улыбке. «Еще раз вякнешь! Пристрелю нахрен!» — спокойным голосом пообещал ему охранник. И тип моментально паник. Улыбка зла с его лица. «И да!» — вернулся охранник к своему рассказу. «Было несколько группировок изгоев, но самой сильной из них оказалась банда «Дьяка», «Тем не менее, после того, как на хруст прибыл аудитор корпорации, мы навели порядок. Шахтерский поселок освобожден, все мары по приказу нового коменданта отправлены в Лутеры. Глупое решение!» — проворчал кто-то. «Согласен», — неожиданно поддержал его охранник. «Эти сволочи, как только их отпустили, занялись прежними делами. Но теперь вернемся к вам. Вы — Лутеры!» «Вам предстоит изучить город Арматеха, найденный на этой планете. Вы должны вынести оттуда все ценное, а в идеале найти способ взять город под контроль». «В чем сложность? Город контролирует ИИ, и взять его на нахрапом у нас не получилось». «Ну да, получили по сусалам, хмыкнул тип. «Мы попытались зачистить город, но понесли большие потери», — продолжил охранник. В случае использования крупных сил и вводит чрезвычайное положение, считая, что мы пытаемся вторгнуться и захватить город. «Так что теперь мы начали действовать аккуратнее и чужими руками», — хмыкнул мой сосед напротив. «Ваша задача — проникнуть в город, найти ценности и доставить их во временный лагерь». Все ваши трофеи будут оцениваться, и таким образом вы сможете выплатить долг корпорации. Далее либо можете остаться в лотерах, либо же заключить контракт с Гарден на прежних условиях. А могу я узнать? – спросил кто-то, находящийся в самом конце кузова. Нет, я же сказал, – перебил его охранник. Я вам не нянька и ни на какие вопросы отвечать не собираюсь. Прибудем на место. «Там есть инструкторы. Вот их и спрашиваете обо всем». «Ну а я...» «Мне насрать, что там ты!» — прорычал охранник. «Все! Захлопни пасть и сиди молча. Все вы!» «На место доберемся завтра, ближе к утру. Остановки будут раз в три часа, а теперь все заткнулись». «Ну что же?» — я поерзал на своем месте, пытаясь устроиться поудобнее. До ближайшей остановки еще долго, так почему бы все-таки не поспать? Тем более, если брифинг и введение уже прошли. Мы действительно останавливались раз в три часа, и нас выводили из кузова по 3-4 человека. Такие остановки длились минут по 40 минимум, зато позволяли немного прийти в себя. Снаружи было довольно-таки холодно, и чем дальше мы ехали, тем холоднее на остановках становилось. «Похоже, наш путь лежал куда-то на север». «Брррр!» «И чего Арматеху понадобилось строить город в таких условиях?» «Не могли место потеплее выбрать?»